Говорят, сейчас в моду интерактивные выставки со светозвуковыми шоу и разными там голографическими экранами, сказал Райнвальд, заходя в выставочный зал. Его спутница, уже находящаяся внутри, обернулась и нахмурившись посмотрела на Райнвальда. Позднее искусство не нуждается в таких дешёвых фокусах, совершенно согласен, отдакнул следователь. Он с интересом осматривал помещение. Было уже довольно поздно. И несмотря на отсутствие посетителей, в музее был выходной день. По пути сюда они изредка встречали задержавшихся на службе сотрудников. Здесь же, в отдельном отсеке, отождённом под выставку, царила почти полная тишина. Какие-то звуки всё же присутствовали. Слух Райнвальда уловил потрескивание противопожарных датчиков, лёгкие вздохи климатической системы, нагнетающей воздух в вентиляцию, и едва уловимое ритмическое тиканье сигнализации. и те своеобразные, присутствующие в воздухе энергетические вибрации на грани инфразвука, неслышимую уху, и присущие лишь старым домам, сплошь заставленным вещами с историей и музеями полных вековых, сотворенных руками человека артефактов. Дама, ведущая следователя сквозь анфилад музея, наконец остановилась у дубовой двери, ставила магнитную ключ-карточку в считывающее устройство и набрала код. Замок щелкнул, и двери впустили гостей в святая святых. В помещении пахло выдержанным деревом, металлической стружкой, картоном от упаковочных коробок в изобилии валявшихся на полу и... стариной. Освещение включилось автоматически, но это был тусклый верхний свет сродни аварийному. Развешенные на стенах классическим образом картины тонули в полумраке. Почти все они были защищены пульнепробиваемыми стеклянными коробами. Галерея тянулась далеко вперед и исчезала во тьме. Разве картины не должно быть видно? Райнвальц с недоумением обогнул упаковку на полу, на которой было написано лампа флуоресцентная. Конечно, согласилась дама, но выставка ещё не готова. Откроется через несколько дней, а пока настраивают освещение для каждой картины индивидуально. Свет будет управляться компьютером с центрального пульта, сейчас же используется режим наибольшего сбережения шедевров. Когда галерея откроется для публики, всё будет идеально. С этими словами она проследовала вглубь комнаты. «Это все Босх?» – спросил идущий за ней Рейнвальд. «Да, это все великий Босх. И, как я уже говорила, его картины не нуждаются в привлечении внимания с помощью блесток и мишуры. Достаточно выстроить экспозицию, грамотно создав систему акцентов, и успешно организовать освещение. Нам это в полной мере удалось». «А что такого сложного – подсветить картину?» – удивился следователь. Да, мы развернулась на каблуках. Райнвальт отметил, что несмотря на почтенный возраст, она держится на них на удивление легко и изящно. Это молодой человек Максим, припомнила она, прочитанное в удостоверении имя. Очень нелёгкая задача. Свет фактически определяет всё, что вы видите на картине. Слишком сильный или слишком слабый, он нарушит цветовой баланс изображения. Произведение искусства очень сильно меняется от освещения. организовать превосходный галерейный многофункциональный свет практически архитектурная задача, требующая высоких инженерных компетенций. Как минимум, нужен набор из общих и точечных источников. И везде, везде таятся вызовы. Светодиодный прожектор может исказить цветопередачу и сделать цвета блеклыми. Галогенные лампы способны нагреть воздух и вызвать тепловое расширение материала, что недопустимо. Глянцевые работы могут белекать Нормальный осмотр произведения обеспечивается бестенивым освещением. Правильное распределение световых потоков зачастую непосильная задача в некоторых музеях, но не в нашем. Мы используем комбинацию из люминесцентной подсветки, светодиодных светильников, флуоресцентного света и газоразрядных ламп. Над задачами работает технический отдел, профессионалы в области световой калибровки. Они применяют разные фильтры, линзы, меняют градус ламп, чтобы получить световое пятно нужной формы и размера. Учитывается все, даже направление движения потока посетителей. Во-первых, чтобы не ослепить зрителя, большая часть света направляется по ходу движения толпы. А во-вторых, само перемещение зрителей может привести к появлению бликов и мерцаний. Это тоже учитывают дизайнеры. И это я уже не говорю о трудностях освещения сложенных поверхностей. Освещение стекла, нейтрализация бликов. Дама перевела дух, и этим не применил воспользоваться Рейнвальд, прервавший возникшую паузу вопросом. А, кстати, почему все-все картины защищены бронированным стеклом? Они настолько ценные, они бесценные. Вы, наверное, подумали, что это реплики, а это всё оригиналы. Жекле так называется цифровые отпечатки копий шедевров на холсте, сделанные на высококачественном струйном принтере. Иногда, за не имением возможности выставить оригинал, галереи прибегают к экспонированию жекле. Здесь же вы видите исключительно картины руки самого Босха. Это мировые шедевры, которые мы собирали для этой выставки из разных стран много лет. Согласование шло не просто на уровне музеев или министерств культуры, а практически на уровне правительств. Юлия Владимировна Больцевич, идеенный вдохновитель этого проекта, профессор, ведущий российский специалист- искусствовед по северному возрождению, посвятила организации процесса несколько лет. Дом о Белорукой галерею. Это уникальное собрание произведений из музеев Гента, Брюгге, Лондона, Мадрида, даже Вашингтона, Нью-Йорка и Филадельфии. Поколебавшись в доли секунды, Райнвальд переступил через протянутый по полу временный кабель и подошел к наиболее освещенной, хотя какое к черту освещение в этом сумраке картине, парящей на уровне глаз в своем хрустальном гробу. Если бы все экскурсоводы подавали информацию так доступно и интересно, как эта пожилая дама, ему вспомнились напыщенные и занудные экскурсии с школьных времен, А потом память услужливо подкинула перед внутренним узором улыбающееся лицо Нелли, симпатичного этрусколога и интересную рассказчицу, куратора раскопок, с которой он познакомился, расследуя убийство в открытой в Подмосковье этруской, будь она неладна, гробнице. «Весьма эксцентричное полотно», — оценил следователь увиденное. На картине копошилась фееричная вакханалия самых невообразимых существ. «Да», — подошла дама. «Вы верно подметили. Эксцентричность – одна из характерных особенностей творчества Босха. У вас талант замещать главное». Рейнвальд приосанился, довольный похвалой. Эти причудливые и гротескные образы и составили славу художнику. Стиль работ Босха сложен и неоднозначен. Дама замолчала, прислушавшись. Несмотря на толстые стены и расстояния, до галереи изредка доносились особо громкие и скрипичные запилы оркестра, сопровождавшего музыкальной игрой «Аукцион». Куратор помурчала и продолжила: "Живописный мир Босха это бесподобный хаос, тем не менее цельный и единый, в котором адские существа подвергают грешников в бесконечном в своём разнообразии ряду наказаний". Да уж. Следователь приник к стеклу, рассматривая изображённого в углу небольшого полотна живописного игрока в карты, приколотого к картожному столу, вокруг которого роились клыкастые демоны. Пренебрёг гипотезой, нарушил диспозицию «Получи санкцию и последующее наказание», — перечислил он признаки правовой нормы и снова получил одобрение от собеседницы. «Вы опять зрите в корень», — дама перешагнула кабель и встала с другой стороны от картины. Картины, с одной стороны, предупреждение человечеству о том, что загробной жизни и возможного наказания за грехи не избежать никому, а с другой, они дарят надежду, что если вести себя праведно, вечных мук можно избежать, обретя в конце пути рай и вечность с Богом. Что надо было в жизни пережить, чтобы вдохновляться такими образами? Райнвальд перешёл к следующей картине, ещё более скрытой в мраке и от того таинственной и мрачной. Этот инфернальный пейзаж он тоже нашёл плодом нездорового воображения. О жизни Босха известно довольно мало на самом деле. Казалось, сам он немного смущён этим фактом, тайными окружено не только творчество, но и быт художника. Мы знаем, что будучи маленьким мальчиком, он стал свидетелем разрушительного пожара в его родном Хертогенбосе. Большая часть города была уничтожена огнём, а катастрофа произвела на впечатлительного ребёнка неизгладимое впечатление. После её явления вы можете увидеть на большинстве полотен позднего творчества, где на задних планах бушует всепоглощающее пламя. Собственно, в основном до нас и дошли поздние апокалиптические пейзажи, которыми и ранним Босх знаменит сегодня. Мало сохранившееся раннее его творчество было классическим и изображало традиционные религиозные сцены. Женитьба на богатой женщине позволила художнику заниматься чистым творчеством, не отвлекаясь на мысли о хлебе насущном. Оказать ретроспективу его работ и отражению в них вечных тем, одна из которых смысл человеческого бытия, это и есть суть нашей выставки. В конце концов, творчество Босха уже 500 лет порождает последователей. «Пишущих вот в таком же стиле?» — посмотрел на картину внимательнее Рейнвальд. «Совсем не обязательно. Это и оммажи босховским образом в живописи, но также их переосмысление в романах ужасов, в кинематографе, даже в музыке. Босховское наследие дало толчок за рождение стиля хэви-метал, если это можно назвать музыкой, с вашего позволения». Следователь оторвался от завораживающей даже бесправильного освещения картины и повернулся было к выходу, но дама остановила его жестом руки. Давайте всё же проверим галерею до конца. Охранная сигнализация хорошо, а живые глаза лучше. Неспокоенно мне, пока тут разгулялся этот употребляющий Бамонт. Саркастично выделив речь последнее слово, куратор не закончила фразу, но красноречиво дёрнула подбородком, и это без слов сообщила Райнвальду, что она думает об употребляющем Бамонзе. "Давайте", согласился следователь и почтительно одержався на шаг позади, вошёл в тёмную часть зала. А картина, принадлежащая Михаилу Сомову, где висит в конце осмотра, только это не картина, а рисунок на бумаге пером и бистром. Бистр это сажа букового дерева, смешанная с клеевым раствором, похожа на коричневые чернила. Рисунок, принадлежащий Сомову, уникален ещё и тем, что это единственное сохранившееся упоминание о недошедшем до нас картине Босха, некоторые наброски позже превращались в картины, а этот остался нереализованным. Там тоже изображены демонические пытки приспешниками сатаны. Да, и также отображена проблематика выбора между добродетелью и пороком, последствия необузданных желаний и вопросы веры. Они продвигались по галерее. Иногда Райнвальд на мгновение задерживался у какой-нибудь картины, но ему мало что удавалось увидеть в полумраке, и он дал себе слово посетить выставку после открытия. Следовательно, он относил себя к ценителям живописи Но непередаваемый изобразительный язык Босха и его тревожные причудливые полотна будоражили воображение, и их хотелось рассматривать. «Кажется, все в порядке», — сказала дама. Они дошли до конца и остановились перед разделом будущей выставки, где сосредоточилась графика. «Вы хотели посмотреть рисунок Сомова. Он перед вами. И я даже могу включить для вас лампу». Она щелкнула тумблером точечного светильника «Босха». и загорелся, показавшись о привыкшему к темноте глазу взрывной вспыхну novel, но объективно очень неяркий свет. Группа жертв, около 1480-1516, частная коллекция. Приблизившись к рисунку, чтобы лучше видеть, прочел следователь сопроводительную информацию. К сожалению, это максимально допустимый уровень освещённости для экспонирования графики, если мы хотим сохранить её для потомков, конечно. Извиняюсь, дама. Существуют устойчивые к выгоранию виды бистро, но проверять это на шедеврах такого уровня было бы просто преступно. Значит, название рисунка группа жертв, сказал Райнвальд. Да, а название одноимённой недошедшей до нас картины. И как он попал к Сомову? Вероятно, Сомов купил его у такого же коллекционера. А от Босха осталось более 40 рисунков, и не все они принадлежат музеям. Владелец предпочел сохранить анонимность, судя по этой подписи. Верно, это было пожелание владельца. Удивительные искажённые пропорции. Следователь попытался отгадать, что изображено на рисунке. Вот тут внизу это же море? Рыба, проглатывающая грешника. На рисунке странное рыбоподобное существо в шапке плыло с открытым ртом, из которого торчали человеческие ноги в обуви с колокольчиками на мысах. Мастерскими, отрывистыми штрихами художник изобразил явно что-то очень аллегорическое. «Так предположили и исследователи рисунка», — подтвердила дама. «Обратите внимание, как рождаются пугающие. Страшное возникает из природного, когда животное подвергается антропоморфизации, или наоборот, когда человек наделяется чертами уродливой бестии. Смотрите сюда», — она указала на маленькую группу персонажей выше рыбы, «несколько похожих свиней, валяющихся в грязи, но вот у одной немного изменена анатомия, заострены черты лица». И мы угадываем в них человеческое выражение. Скорее всего, это отличающаяся свинья, лежащая в позе похожей на человеческую, и есть человек, греховный, приговорённый к каким-нибудь страшным мукам. Может, пьяница, почему нет? Рядом стоит бочка, из которой через вбитую воронку хлещет вино. Да, и если долго вглядываться в этих демонических свиней, кажется, что они смотрят на свиночеловека очень неподоброму, задумчиво сообщил следователь. Смешались в кучу звери, люди и их гибриды. Вот вам, пожалуйста, обратная образность. Человек уподобленный животному и отчасти даже дереву. Видите, вместо ног древесные корни. Домо указала кисть у руки направление. Уродство является визуальным выражением порока. И в чём порок этого существа? Он болен эрготизмом. Иначе этот недуг называли священным огнём. Мучительная болезнь, вызываемая аспараньей, грибком-паразитом злаковых, из которых пекли хлеб. Болезнь приводила к галлюцинациям и гангрене конечностей. Лечить ее пытались корнем мандрагоры, напоминающим человеческую фигурку. Так что это существо одновременно может быть олицетворением и больного, и лекарства, и даже галлюцинацией, ассоциировавшейся с течением болезни. Выходит, у босха каждая мелочь имеет свой тайный смысл. И не один. Толкованием босховских образов не с числа. Искусство еды ищут разгадки не один десяток лет. А на заднем плане как раз то всепоглощающее пламя, что впечатлило босха в детстве, продемонстрировал Райнвальд синдром отличника, запомнившего, что говорил учитель 10 минут назад. Да, на заднем плане, по всей видимости, извержение вулкана, камни, вылетающие из жерла и стекающая лава. И все это набросок, сделанный буквально розчерками пера. «Донять бы еще, что это значит!» Сам от себя не ожидая, увлекся средневековой фантасмагорией исследователь. Он очертил рукой в воздухе застекленный рисунок по периметру. «Можно мне сфотографировать группу жертв на смартфон?» «Пожалуйста, только не вздумайте включить вспышку», — предупредила дама. «Что до трактовки? Думайте, сопоставляйте, изучайте». «Это полезная практика для ума. Даже и без профильных знаний языка, религиозной символики, алхимии, астрологии...» или голландских средневековых пословиц. В каждой картине есть вопрос и есть ответ. Его можно найти, главное не просто смотреть, но и видеть. Когда Райнвальд вернулся в фойе, аукцион уже завершился, а основная масса гостей мероприятия резко схлынула, торопясь завершить вечер ужином в работающих допоздна ресторанах. Следователь огляделся в поисках Светланы Сомовой и нашёл её в зоне для фотографирования возле рождественской ёлки. Подойдя туда, чтобы поблагодарить хозяйку вечера за приглашение, Райнвальд был встречен очаровательной улыбкой, хотя за секунду до этого следователь заметил это совершенно точно. Он видел лишь вселенскую усталость на её халёном лице. В свете ёлочных огоньков заискрились опалы из ожерелья у сомовой, в тёмных камнях сверкнула, прокатилась по поверхности зелёная молния и всё пропало. Вам понравилось мероприятие? Гордым родником зажурчал хрустальный голос. И в ответ на согласие Райнвальда предложил: "Сделайте селфи на фоне ёлки". "Я не очень люблю фотографироваться", отказался Райнвальд. "Что же, у вас ничего не останется на память об этом событии?" задумалась Светлана. "Постойте, небольшой рождественский сувенир". Вот она протянула руку к хвойной гирлянде, украшавшей лестницу, выцепила из декора крохотного деревянного оленя и вручила следователю: "Пусть он станет вашим талисманом". Всю дорогу до дома Райнвальд, стоя в пробках, запускал руку в карман куртки, куда он уходя засунул оленя, и нащупывал тёплое полированное дерево приятное пальцем. Воспользовавшись остановкой на светофоре, он из любопытства набрал запрос в поисковике смартфона, прежде чем тронуться на зелёный, прочёл результат. Олень символ ясного ума, жизни и справедливости.